В кабинет к врачу ворвалась та самая каменная баба. За ней пряталась, стараясь не дышать, чтобы не спугнуть удачу, совсем округлившаяся надежда. Дверь от возмущенных посетителей блокировала Вера. «Доктор? Ничего не надо, полный отбой!» — скомандовала Эля. «Что не надо?» — не понял обалдевший врач. «Ничего не надо!» «Никакого донора не надо! Есть ребенок! Но он же уже есть! Как же вы не можете этого понять?» Эля счастливо засмеялась. Она давно так счастливо не смеялась. «А может быть и никогда прежде?» Остальное было делом техники. Долгой иезуитской техники с серпантином чиновничьих коридоров, где бесследно растворялись конверты с деньгами, литры французских духов и штабеля конфет. Где Эля плакала от радости по поводу синих печатей, которых надо было собирать чертову дюжину. Где на нее смотрели с презрительным удивлением и немым вопросом, зачем ей нужен ребенок, которого родила какая-то Надя, прописано в деревне с говорящим названием то ли Гадюкина, то ли Поплюйкина. Но все это преодолимо. Главное, что ее малыш научится посылать воздушные поцелуи ей, своей маме и миру заодно. Малыш будет умело и ловко посылать поцелуи маме Эле при расставании, а потом прижиматься к ней при встрече, чтобы поздороваться всем своим теплым тельцем, И только это имеет значение. Она назвала дочку донечкой, Дуняшей, а то что ей с двумя именами мальца?